Божественный союз. Из Рима к Марку Антонию приходили не слишком приятные вести. Хотя они и заключили мир с Октавианом, все понимали, что не навсегда. Какими бы огромными землями и богатствами не владел Антоний, правителем Рима все же был ненавистный ему Октавиан. В самом Риме у Марка оставалось немало сторонников. К тому же активно действовали его жена Фульвия и брат Луций. Бывший сенатором. Однако это была медвежья услуга. Время вооруженного конфликта с Октавианом еще не пришло. Ни достаточных сил, ни денег у Антония пока не было. А неугомонная Фульвия старательно раздувала время пожар, недовольства наследником Цезаря. Антоний ворчал: Проклятая женщина доведет до беды. Он решил все вопросы в Сирии и уже собрался отплыть в Александрию как приглашала Клеопатра, когда вдруг пришло известие о том, что Фульве с Луцием вообще намерены напасть на Октавиана. Он решил все вопросы в Сирии и уже собрался отплыть в Александрию, как приглашала Клеопатра, когда вдруг пришло известие о том, что Фульве с Луцием вообще намерены напасть на Октавиана. Большую глупость придумать было трудно, но Антонию совершенно не хотелось вступать в эту борьбу. Его мысли занимали Парфия и египетская царица. Луцилий дал совет. «Марк, тебе нужно пока держаться в стороне от Рима. Совсем в стороне. делая вид, что ты не подозреваешь о проделках Фульвии. Отправляйся в Александрию. Пережди». Это был хороший совет с любой точки зрения. Он очень разумен. Ведь именно в Александрии Марк Антоний мог получить необходимые для войны с Парфией средства. К тому же его очень влекло в египетскую столицу желание снова почувствовать в объятиях Клеопатру. А если Марку требовалось выбирать между приятным и неприятным, он непременно выбирал то, что доставляло удовольствие. А Клеопатра? Она с изумлением убедилась, что тоскует по сильному телу Марка Антония. Это была любовь, но совсем иная, нежели с Цезарем. Гая Юлия Клеопатра любила сначала разумом, а потом телом. А сейчас наоборот. Тело требовало новой встречи. А разум? Он пытался разобраться и выискивал всевозможные достоинства такой любви. Да, конечно, Антони не аристократ по рождению. В нем нет и капли царской крови, чтобы там не твердил о Геракле. Воспитанный в простой обстановке дома, Он большую часть жизни провел среди групп солдат, не подозревая, что жизнь может быть столь комфортной. Нет, в супружеской жизни с Фульвией Марк многому научился. укусил сладости приятного времяпрепровождения, но все равно оставался мужланом. Удивительно, но именно грубый мужлан пришелся по вкусу египетской царицы. Ей льстило его откровенное восхищение всем – Ее богатством, изяществом, ее телом, ее возможностями. Эта откровенность была куда приятнее хитрой, хотя и утонченной лести многих ее знакомых. Сама себя Клеопатра уговаривала, что просто хочет показать неискушенному римлянину Александрию во всей красе. Ведь даже куда более опытный и умный Цезарь тоже был поражен, когда они путешествовали по Нилу. Царица готовилась к приему гостя так, Словно дороже его никого не было. Хармиона, помнившая любовные утехи Клеопатры и Антония в Тарсе, только вздыхала. Попросить, чтобы новый врач Олимпа дал зелье против зачатия, которое можно тайком подмешивать к еде или питью. Но, подумав, Хармиона решила, что царица права. Марк Антоний не совсем обычный римлянин. Похоже, ему и Рим это не видать но зато правит огромными, богатейшими территориями. И если такой человек станет супругом Клеопатры, то весь Восток будет под их властью. Тогда и Рим ни к чему. Может, Клеопатра, получив в качестве супруга правителя Востока, а в спальню сильного, крепкого мужчину, наконец перестанет вздыхать об убитом Цезаре и оставит мысль о господстве над Римом. Хармиона решила тайком сходить. Серапеум и посоветоваться. Ведь когда царица собралась плыть в Рим, она сама ходила туда, и жрецы дали какое-то зелье, от которого весь Рим сходил с ума. Серапеум носили записки с просьбами о помощи каждой себе. Бывали совершенно дурацкие, а бывали и дельные. Хармиона не раз обращалась к божеству за помощью. И всегда после просьбы на ум приходило верное решение. Вот и в этот раз она поспешила в храмовый комплекс с богатыми дарами и небольшой запиской, просившей подсказать, как вести себя с этим любовником царицы. Вспомнив, что точно так же звучала ее прошлая просьба, касавшаяся Цезаря, Хармиона даже тихонько рассмеялась. Клеопатра тоже ходила сюда и при Цезаре просила у жрецов совета и помощи. Хармиона никак не могла понять, Верно тебе посоветовали или нет, но решила, что сомневаться в помощи божества не следует, а потому думать о Цезаре перестала. Теперь ее мысли были о Марке Антонии. Что ж, вполне достойный любовник. Красивый, сильный, нечвантливый, как многие римляне. Только вот Хармионе показалось, что не так уж он любит Клеопатру, скорее восхищен ею, очарован. А вот сама царица что-то слишком сильно загорелась. Как бы ни было беды от такой страсти. Взбираясь по ступенькам храмового комплекса, которых было немыслимо много, Хармиона вздыхала, но не из-за трудности пути, а от дурных предчувствий. А еще вспоминая лысого развратника, как называла Цезаря. Многое бы она отдала, чтобы вернуть времена когда ее девочка была счастлива с этим римлянином здесь, в Александрии. Жрецы храма редко выходили к посетителям. Те просто оставляли дары и записки, молились и уходили. Но на сей раз один из служителей сделал Хармионе знак следовать за собой. Это означало, что с ней хотят поговорить. Идти было немного страшно. Хармиона никогда не бывала там, куда ее вели. В храме вообще было трудно ориентироваться. Четыре сотни высоких ровных колонн настолько заслоняли собой пространство, что казалось, будто ты в бесконечном зале. Когда среди этих колонн скрывались жрецы, то никому не удавалось проследить, куда они деваются. Хармиона просто боялась, что не найдет дорогу обратно. Женщина уже открыла рот, чтобы на всякий случай сказать, «Что она служанка царицы, и ее будут искать?» Как жрец, не оборачиваясь, спокойно произнес. «Я выведу тебя обратно. Царица не станет тебя искать, она занята другими». От этого умения читать мысли стало страшно, но жрец усмехнулся снова. «Не удивляйся, что я понимаю, о чем ты думаешь. Тебя саму я знаю. Ты Хармиона, многолетняя служанка царицы». Значит, беспокоиться должна о том, чтобы она тебя не искала. А саму божественную я видел только что. Царица отправилась с греками осматривать новые суда в гавани. Теперь Хармионе стало смешно. Все так просто объяснилось. Неужели и с остальным так же? Жрец достал из какого-то тайника небольшой плотно закупоренный сосуд и протянул его Хармионе. Это для царицы. У нее родятся двойняшки. Мальчик и девочка. Служанка ахнула. Двойняшки? Ну от кого? Жрец тихонько рассмеялся. От римлянина, который должен приехать в Александрию. Я знаю, ты не можешь влиять на решение царицы. Но посоветуй ей не удерживать его после рождения детей, не пытаться его вернуть. Выйдя из храма, Хармиона невольно остановилась на верхней ступеньке огромного комплекса. У женщины просто закружилась голова. Даже пришлось присесть. Она сидела, разглядывая Александрию с высоты и размышляя. Зачем Клеопатрия Рим? Разве можно сравнить красавицу Александрию с Римом? Сколько бы римляне ни называли его вечным городом, он остается грязным, тесным, забитым, вечно спешащим народом узкие, часто кривые улочки, как попало построенные дома, словно никто не подозревал, что строить можно по прямой линии, соблюдая одинаковую ширину улиц. Толпы самых разных людей, вечно спешащих, суетливых, раздраженных, шум, гам, крики. То ли дело широкие прямые улицы Александрии, где толпу создать трудно, настолько они просторны. А еще запах. Как бы ни старались, а в Риме пахло болотами. Клеопатра была права, советуя Цезарю заняться их осушением, пока малярия не выкосила всех жителей. Ну, про всех она, конечно, преувеличивала, но Хармиона точно знала, что малярия обычна для римлян. А в Александрии Брис приносил легкий запах моря и крики чаек. Видно, Хармиона сидела довольно долго, потому что, когда вернулась, И рада сказала, что царица уже ее искала. Клеопатра была немного раздражена. «Где ты была? Что это?» Хармиона вспомнила о сосуде с напитком. «Что отвечать?» Но она подумала, что жрец не наказывал скрывать от царицы тайну напитка. «Ты хотела родить от римлянина божественная?» «Как видишь, не удалось». «Вот это поможет», — дал жрец в серапеуме. Клеопатра только покосилась на сосуд и кивнула, больше ни о чем не спрашивая. Через два дня Антоний со своими легионами прибыл в Александрию. Встречали его как героя. Рослый, сильный, добродушный римлянин пришелся Александрийцам по вкусу. Он открыто смеялся, радовался всеобщей любви, восхищался красивыми просторными улицами, высокими домами, разумностью планировки Александрии, Провожал глазами каждую красивую девушку, приветствовал воинов. Марк Антоний уже бывал в Александрии, но тогда были военные времена, и знакомству с городом уделять внимание некогда. Теперь римлянин с удовольствием наверстывал упущенное. Клеопатра сумела устроить ему сказку, окружив такой заботой, что у Антония голова пошла кругом. «Пиры!» по сравнению с которыми даже устроенные в Тарсе, казались пошлой попойкой. Охота на диких животных, бесконечные театральные представления, обожаемая Антонием рыбалка, ну и, конечно, ночи с самой царицей. После очередного роскошного пира, приняв ванну со всякими средствами для восстановления сил, выпив любовного напитка, он отправлялся в спальню к царице, и предавался любви с ней до утра. Разбудить своего военачальника с рассветом не могли бы даже все солдаты сразу. «Марк Антоний, я приглашаю тебя совершить путешествие вверх по Нилу. Когда Цезарь жил в Александрии, мы плавали с ним до Фив. Там много интересного». Воодушевление, с которым Клеопатра начала фразу, быстро сошло на «нет» потому что она заметила, что Антоний вовсе не горит желанием отправляться куда-то и что-то смотреть. Пирамиды? Зачем? Древние храмы? К чему? Огромные статуи? А чем они отличаются от обычных? Только размерами? Нет, он, конечно, поплыл, раз она так хотела, но вовсе не из любопытства, как когда-то Цезарь, а чтобы не обидеть гостеприимную царицу. Но дальше Фаюмского оазиса они не добрались. Марку Антонию явно было скучно среди строгих жрецов. Его не интересовало, как делают папирус. Не понравилась охота на бегемотов. А уж к поющим колоссам Мимнона он не проявил ни малейшего интереса. Вернулись обратно. И снова Клеопатра утром смотрела на спящего счастливым сном римлянина. И пыталась понять почему ее так тянет к этому человеку. Марк Антоний вовсе не умен, как Цезарь. Не искушен в любви, не изыскан. Даже не влюблен. Он просто очарован. Но Клеопатра прекрасно понимала, что стоит ему уехать, и царица останется просто приятным воспоминанием. Почему же она так старается быть приятной, необходимой Марку Антонию? Да, жизнь рядом с ним не похожа на ту, которую она вела после возвращения из Рима. В последние недели Клеопатра попросту забыла, что у нее есть государственные дела, переложив их на советников. У нее прекрасные советники – Протарх и Аполлодор. Они обходились без царицы, пока та жила в Риме, обходятся и сейчас. Сама Клеопатра всецело занята своим гостем. Рядом с Марком Антонием не нужно быть неумной, не даже изобретательной. Достаточно просто выпить вина и позволить выпить ему. И жизнь становилась веселой и беззаботной. Проводить жизнь в перах куда приятнее, чем в заботах. И легче. Почему она не знала этого раньше? Клеопатра чувствовала, что делает что-то не то, но остановиться не могла. Она была влюблена. и Ей так нравилась вольная, легкая жизнь с возлюбленным. Желая показать Антонию, какой приятной может быть жизнь, если ее хорошо организовать, Клеопатра сама попала в расставленные другому сети. Но выпутываться из этих сетей так не хотелось. Марка Антония в Александрии называли великим и непревзойденным. В его общество стремились даже больше, чем в общество царицы, наверное, потому что с ним было проще. Но Клеопатра радовалась этому. Рядом с Антонием она и сама становилась проще. Казалось, Марк забыл о том, что он римлянин. Сбросил тогу, переоделся в эллинскую одежду и переобулся в греческие сандалии. Новые друзья частенько подшучивали над Триумвером, но делалось это совершенно беззлобно и не обидно. В веселых розыгрышах частенько принимала участие и сама царица. Постепенно у них образовался своеобразный кружок шутников, названный непревзойденными гуляками. Если бы Клеопатре кто-нибудь год назад посмел сказать, что она способна выпивать на кубок за кубком, или, переодевшись в одежду простолюдинки, вместе с возлюбленным шалить по ночам на городских улицах, она приказала бы такого шутника оставить без языка, чтобы не болтал глупостей. Но теперь эти глупости совершались каждый вечер, вернее, ночь. Антоний второй день никуда не выходил из своей комнаты по простой причине. Во время очередной вылазки, когда они с царицей решили пошутить, разбудив посреди ночи весь дом у Аммония, рабы, то ли сделав вид, что не узнают, то ли и впрямь не разобравшись, попросту отлупили Антония, наставив ему синяков. Появляться даже среди друзей с такими украшениями под глазом не стоило. Марк лежал охая и ахая, и ругая аммония, на чем свет стоит. Клеопатра присела рядом на ложе. «Я думаю, нам не стоит больше делать ночные вылазки. Тебя уже в третий раз побили. Что, если и забьют более жестоко? Хорошо же, твои Александрийцы принимают гостей. Не ворчи. Откуда рабам было знать?» Что это мы с тобой так шутим?» Шутки действительно были дурацкими. Они стучали в ворота, бросали камешки до тех пор, пока разбуженным не оказывался весь дом. Потом нужно было сбежать, раньше, чем рабы, приняв царицу и триумвера за простых бездельников или даже грабителей, не начинали отвечать тумаками. «Хочешь, лучше поедем на охоту?» «Лучше рыбалка». Сейчас не время ловить. Даже рыбаки почти не выходят в море. Можно попробовать на Ниле. Нет в море. Просто твои рыбаки ничего не умеют. Я покажу, как надо ловить. Он показал. Несколько дней Антоний осваивал окрестности на небольшом судне, пытаясь понять, где ловить лучше. А потом пригласил Клеопатру, явно желая доказать, что у него получится даже там, где не получается ни у кого другого. Суденушка была небольшим. Клеопатра забеспокоилась, чтобы их не унесло в море. Оглядываясь в попытке понять, не слишком ли далеко от берега вознамерился ловить ее возлюбленный. она уже успокоилась, как вдруг заметила нырнувшего неподалеку человека. Стало не по себе, что тот задумал. Ныряльщик был с лодки, спокойно покачивающийся на волнах чуть в стороне. Там остался еще один рыбак. Не успела Клеопатра показать Марку Антонию, что вон там рыбачит еще один неудачник, как у Антония клюнуло. Вытащенная рыба была на диво хороша, у остальных не клевала. Марк Антоний распорядился, чтобы все вытащили свои удочки. «Вы будете мне только мешать, я один наловлю столько, что хватит всем». Но хитрая Клеопатра заметила что перед тем, как сам Антоний в очередной раз забрасывает снасти, в соседней лодочке ныряет человек, а потом появляется. Что-то берет из большой корзины и ныряет снова. Марк Антоний, хватит на сегодня. Давай половим еще завтра. У меня голова кружится от бликов на воде. Кажется, он даже обрадовался. Понятно, запасы рыбы в лодке невелики. Но Клеопатра делала вид, что ничего не замечает. Вернувшись во дворец, Клеопатра позвала Хармиону. «Мне нужна соленая рыба». «Божественная хочет есть? Я сейчас распоряжусь повару». «Нет, я не хочу есть. Мне нужна большая соленая рыба, одна единственная и тайна». Она что-то тихо объясняла служанке, лукаво блестя глазами. Если бы кто-то наблюдал, то заметил бы, что Хармиона с трудом сдерживает смех. На следующее утром снова собрались рыбачить в том же месте. Их суденушка замерла неподалеку от берега. Здесь же снова была небольшая рыбацкая лодочка. Когда кто-то из спутников поинтересовался, не помешают ли им ловить, Марк Антони уверенно заявил. «Это местные рыбаки, они знают, где водится рыба». Клеопатра с трудом удержалась от смеха. «Местные рыбаки хорошо знали» что как раз здесь рыба-то и не водится. Подозрение у царицы возникло, когда один из советников, любителей рыбалки, удивился, почему Марк Антони ловит там, где не ловит никто. Как только приготовились Насте, Клеопатра громко объявила. «Сегодня ловить будешь только ты, Марк Антони». Тот согласно кивнул. А дальше произошло что-то невозможное. Стоило Антонию забросить удочку – Как ее что-то потянуло вниз. Видно, попалась крупная рыба. Добычу с трудом вытащили на борт. И несколько мгновений стояла изумленная тишина. А потом грянул хохот, потому что рыба оказалась соленой. Вокруг были только близкие друзья, с которыми посмеяться не грех. Марк сокрушенно крутил головой. Перехитрила. «Оставь рыбалку нам, недостойным». «Твой удел – более крупная рыба, Антоний. Города и страны». Клеопатра давала понять Марку Антонио, что пора перестать заниматься ерундой, поход на парфию не ждет. Когда возвращались обратно, он тихо спросил у Клеопатры. «Как ты догадалась?» «Марк, в этом месте никакая рыба, кроме соленой, не водится». Марк Антоний не желал заниматься ничем, кроме развлечений. А чем, собственно, он еще мог заниматься? Посетил музеум, восхитился рядами свитков папирусов, разумностью закона, по которому любое судно, зашедшее в порт Александрии, было обязано показать чиновникам все книги, имеющиеся на борту. Конечно, чаще всего не имелось никаких, но иногда попадались. Такие либо выкупались, либо с них спешно снимались копии для библиотеки музеума. Многие купцы, помня о страсти царицы и ее чиновников к книгам, и сами часто привозили рукописи отовсюду. Библиотека Музеума пополнялась и пополнялась. Клеопатра помнила, как была обижена на Цезаря, когда по вине его легионеров в порту сгорели два корабля, на которых были книги для библиотеки. Марку Антонию понравилось. Почитал, посмотрел. Но быстро надоело. Он вовсе не был книжным червем. Больше тянуло к простым развлечениям. Или еще лучше к оргиям или походам. Ходить в походы некуда. А оргии все равно надоели. Изысканные блюда, изысканные украшения, изысканные беседы. Наступил момент, когда душа консула попросила что-нибудь попроще. И Марк Антони начал посещать кабаки. Сначала Клеопатра была в ужасе чего ему не хватает, ведь она сама старательно разговаривала с самим Марком и с его людьми на привычном и доступном им языке, иногда даже употребляя нецензурные слова. На все увещевания Антонии, чувствуя себя куда увереннее среди портовых шлюх и солдат, отвечал «Ты ничего не понимаешь, женщина». Это было ново и неприятно, но запретить-то невозможно, Тогда Клеопатра решила применить другое средство. Я буду ходить с тобой. Куда? В кабаки. Почему тебе можно, а мне нет? На Марка Антония так просто не возьмешь. Глаза задорно заблестели. Пойдем. Сколько она испытала потрясений. Конечно, это была неизнанка жизни. Но нечто близкое к ней. Первое время... Потрясение Клеопатры даже перевесило все остальные эмоции, когда ее попытались снять на ночь, причем за весьма невысокую плату, потому что не слишком привлекательно. Только вмешательство Антония и его приятелей спасло царицу от обыкновенного изнасилования. Вернувшись домой, изрядно потрепанной и даже с синяками, она приняла своеобразное решение. Марк, нам нужно образовать свой кружок из таких, как мы сами и везде ходить вместе, вместе развлекаться, вместе посещать злачные места. Если честно, то Марк Антоний предпочел бы все это делать без царицы, но куда от нее в Александрии денешься, все же она хозяйка. А кружок образовался. Это общество двенадцати назвали непревзойденными гуляками, а самому Антонию присвоили звание «непревзойденнейшего». Протарх и Аполлодор хватались за голову. Врач Олимпа умолял не подвергать своей жизни и здоровье опасности. Хармиона каждый день плакала. А Клеопатра продолжала кутить и дебоширить с Марком Антонием. Непревзойденные гуляки стали в Александрии символом дури и безделья. Первой пришла в себя Клеопатра. Однажды ее крепко обозвали в таверне, высказав все, что думают, о вот таких вот египетских шлюхах, которые подстилаются под римских солдат. Конечно, она могла бы приказать уничтожить и говорившего, и таверну, и весь район, но, обернувшись в поисках своего напарника, вдруг увидела всю их развеселую компанию со стороны и пришла в ужас. И если она такова же, то неудивительно, что люди принимают ее за шлюху. И это царица Египта, наследница Птоломеев и славы великого Александра. Потрясение было слишком сильным, чтобы не привести в чувство. Заигралась, желая подыграть Антонию и его любви к простой жизни. Забыла о том, что она Клеопатра. Царица немедленно вернулась домой, оставив своих приятелей во главе с любовником пить дальше. Хорошо, что разумный Аполлодор после пары попоек Когда Антонию серьезно досталось в какой-то драке, боясь за Клеопатру, распорядился обязательно отправлять за ней охрану, пусть и переодетую в простое платье. Заметив рослые фигуры рабов, знаком подозвала их к себе. Насилки. Насилки пришлось взять первые попавшиеся, но царица уже не замечала. Едва войдя к себе, приказала. «Хармиона, ванну! Она готова, божественная, а господин...» Пусть пьет дальше». Клеопатра не стала говорить, что при попытке увести с собой Антония, едва не получила от него по зубам. Лежа в воде с лепестками роз, она дала себе слово «больше не опускаться до такого». Поиграть хорошо, она любила карнавалы и шествия, но они слишком увлеклись, едва не превратившись в гуляк и пьяниц по-настоящему. Давным-давно не занимается делами. Все свалило на Аполлодора и Протарха. Почти не видит сына. Цезариона воспитывают без нее. Забыла, когда собирала министров. Забыла, когда была в храме, в библиотеке. Нормально ухаживала за собой. Клеопатра взяла ручное зеркало и вгляделась в изображение. Если просто пиры с ночными бдениями за пиршественными столами оставляли следы на лице, то шатание по кабакам и вовсе сделало его серым. Под глазами повнесли мешки. Она вдруг расхохоталась. «Хармиона! За меня предложили всего медную монету, сказав, что для серебряной слишком страшная». Хармиона тихонько проворчала. «Я бы и этого не дала». Клеопатра снова поднесла зеркало к лицу. «Ты права. Больше так нельзя». «О, боги! Неужели божественная больше не будет ходить в кабаки и пить с солдатами?» Спальню огласил звонкий смех. Божественная и не ходила. Разве можно назвать божественной вот это истрепанное чучело? Позови рабыню, меня нужно отмыть и привести в порядок. Клеопатра прекратила вылазки по ночам и занялась делами и собой. Она снова рано вставала, плавала, подолгу сидела с Аполодором и Протархом, куда-то выезжала, чем-то занималась. Больше не было не только ночных походов по кабакам или шуток у чужих дверей, не было и поздних застолий. Ей было чем заняться, и она занималась делами. А Марк Антоний? Он проводил время, если не в кабаках, то в домах своих александрийских друзей. По-прежнему много пил, развлекаясь как мог. И это все меньше и меньше нравилось царице. Но что она могла поделать? Время от времени Клеопатра стала укорять Марка Антония в непотребном поведении, в том, что много пьет и не занимается делами. Однажды тот пожал плечами. «Но «Ну какими? Я живу на всем готовом. Не нужно ни о чем думать, ни о чем заботиться. Только развлечения. Весело, но скучно». Он ушел, а Клеопатра долго сидела, размышляя, как быть. Ведь совсем недавно это был сильный, уверенный в себе полководец любитель выпивки и женщин, но не терявший головы. Что же с ним теперь? В разговоре он сказал, что в Риме ему было чем заняться. Что, если Марк Антони решил вернуться в Рим? Как удержать его подле себя? Но не помогая спиваться, а заставив заниматься делом. Всю ночь царица прокрутилась без сна. Не потому, что возлюбленного не было дома, а размышляя. Однако к утру она уже знала, что делать. Средства, которые жрецы дали еще перед поездкой в Тарс, пока не было израсходовано. Клеопатра не собиралась рожать от Марка Антония детей, а вот теперь собралась. И если у них будут дети, Марку будет кому подавать пример, и он угомонится. Прекрасный полководец, он должен стать и прекрасным правителем. Ведь правил же Римом в отсутствии Цезаря. Конечно, правил не важно разбазарив почти всю казну, за что Цезарем был едва не прибит, но тогда за ним просто не было присмотра. Клеопатра мечтала о том, что ее любимый прекратит пить и гулять, возьмется за дело, что будут построены новые дороги, отремонтированы плотины, форусский маяк, построены новые корабли, новые дома, что они вместе будут ходить на общественные лекции в музеум. Ах, какая открывалась перспектива! При этом приходилось признать, что она сама своим неуемным желанием потрафить дурным наклонностям Марка Антония едва не лишила их такого будущего. Жаль потерянного времени. Но это даже хорошо, что Марк попробовал жизнь гуляки. И она сама тоже. Тем приятнее будет возвращаться к нормальной жизни. Полной заботы, трудов, ученых занятий, в которой нет места безделью. Нет, пиры и карнавалы тоже будут? И в кабаке можно иногда ходить, но лишь изредка. Каково же было потрясение, когда после первых же ее слов о такой жизни Марк Антони, не понимая, уставился на любовницу. Чем я буду заниматься? Учеными-изысканиями в музеуме какими, или руководить ремонтом маяка? Строй корабли. Я найду средства для этого. Тебе же нужен флот? Что значит строй? Корабли просто надо заказать, их построят и без нас. Марк, но человек должен чем-то заниматься. Человек, а я бог Дионис, мое дело – пиры. Глядя вслед ушедшему с непревзойденными гуляками мужу, Клеопатра была готова заплакать. Почему он так переменился? Царица не хотела признать, что сама виновата в том, какие изменения произошли в Антонии. Сильный военачальник быстро превратился в простого гуляку, мало задумавшегося над будущим. К чему, если можно просто кутить, выпить хорошего вина, обнять женщину? Клеопатра сама научила Марка Антония царствовать, но не править, а ожидала, что он останется правителем, каким, собственно, никогда и не был. Она решила непременно рожать. Обнаружив, что беременна, не стала сразу объявлять об этом, но пить вино прекратила совсем. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы из Рима и, что важнее, из Сирии, не стали приходить тревожные новости.